Гарри окинул взглядом пол. Небо снаружи стало ярче. Пробивавшийся в комнату луч света позволял хорошо разглядеть листки бумаги, книги и мелкие вещицы, разбросанные по ковру. Ясно было, что комнату Сириуса тоже обыскивали, хотя найденное в ней было, похоже, сочтено, по большей части, если не целиком, не имеющим ценности. Несколько книг кто-то грубо встряхнул от отчего обложки их наполовину оторвались, а пожелтевшие страницы рассыпались по полу. Гарри наклонился, поднял с пола несколько листков, всмотрелся в них. Один оказался страницей из старого издания «Истории магии» Батильды Бекшотт, другой — из руководства по уходу за мотоциклом. Третий был исписан от руки и смят. Гарри разгладил его. «Дорогой бродяга!» Спасибо, огромное тебе спасибо за подарок на день рождения Гарри. Он все еще остается у мальчика самым любимым. Гарри всего только год, а он уже летает на твоей игрушечной метле и выглядит страшно собой довольным. Прилагаю снимок, посмотри сам. Как ты знаешь, метелка поднимается над землей всего на два фута, но Гарри уже едва не прикончил кошку и расколотил кошмарную вазу, присланную на Рождество петуньей. Вот тут мне жаловаться не на что. Разумеется, Джеймс находит все это забавным, Говорит, что мальчик станет великим игроком в квиддичи. Нам пришлось убрать и упаковать все безделушки, и теперь мы не спускаем с него глаз, когда он летает по дому. День рождения прошел очень тихо, в гости к нам заглянула лишь старая Батильда, которая всегда была к нам добра, а Гарри попросту обожает. Мы так жалеем, что ты не смог появиться, но, конечно, орден прежде всего. Да к тому же Гарри еще не настолько вырос, чтобы понять, что это его день рождения. Джеймса начинает немного расстраивать необходимость сидеть здесь, будто в заперти. Он старается не показывать этого. Но я же вижу. А тут еще Дамблдор никак не вернет его мантию-невидимку, и это лишает Джеймса возможности совершать хотя бы небольшие вылазки. Если ты сможешь нас навестить, это его очень обрадует. В прошлые выходные к нам заезжал Хвостик. По-моему, он чем-то подавлен, хотя, вероятно, все дело в новости насчет МакКинненов. Я, услышав ее целый вечер, проплакал Батильда забегает к нам почти каждый день. Она очаровательная старушка, рассказывает о Дамблдоре совершенно поразительные вещи. Не уверена, что он был бы доволен, узнав об этом. Не знаю, впрочем, можно ли им верить, потому что мне кажется невероятным, чтобы Дамблдор... Руки и ноги Гарри точно онемели. Он стоял совершенно неподвижно, держа в ничего не чувствующих пальцах чудесный листок а внутри у него происходило что-то вроде безмолвного извержения вулкана, выбрасывавшего смешанные в равных долях радость и горе. С трудом доковыляв до кровати, он сел. Гарри прочитал письмо еще раз, но никакого нового смысла в нем не обнаружил, и теперь пригляделся к почерку. Мама выводила У точь-в-точь, точь, как он. Гарри просмотрел все письмо. Эта буква везде была одинакова и каждый раз воспринималась как приветливый взмах руки из-за прозрачной завесы. Письмо было невероятным сокровищем, доказательством того, что лили поттер жила, действительно жила на свете, что ее теплая рука скользила вот по этой странице, выводя чернилами вот эти буквы, эти слова слова о нем гарарри, ее сыне. Нетерпеливо смахнув с глаз слезы Он перечитал письмо снова, вникая теперь в значение написанного лили Он как будто вслушивался в наполовину забытый голос. У них была кошка. Возможно, и она умерла, как родители в Годриковой впадине, или сбежала, когда ее некому стало кормить. Сириус купил ему первую в его жизни метлу. Родители знали Батильду Бэкшут. Может быть, их познакомил дамблдор Дамблдор никак не вернет его мантию-невидимку. А вот это немного странно. Гарри прервал чтение, обдумывая слова матери. Зачем Дамблдор взял у Джеймса мантию-невидимку? Гарри ясно помнил, как учитель годы тому назад сказал ему, «Мне не нужна мантия-невидимка для того, чтобы стать невидимым». Возможно, она понадобилась кому-то из менее одаренных членов Ордена. И Дамблдор просто вызвался ее передать? Гарри стал читать дальше. К нам заезжал хвостик. Петтигрю предатель казался чем-то подавленным. Только ли казался? Может быть, он уже знал, что в последний раз видит Джеймса и Лили живыми. И, наконец, все та же Батильда, которая рассказывала о Дамблдоре поразительные вещи. Кажется невероятным, чтобы Дамблдор... Чтобы Дамблдор что? Впрочем, о Дамблдоре можно было порассказать много такого, что показалось бы невероятным. К примеру, что он получил однажды низшую оценку на экзамене по трансфигурации, что он, подобно Аберфорту, испытывал заклинание на козлах. Гарри встал, внимательно осмотрел пол. Возможно, где-то лежит и конец письма. Он подбирал листок за листком, осматривал их. Не особенно церемонии, совсем как тот, кто проводил здесь обыск, Вытаскивал ящик за ящиком, перетряхивал книги, встав на стул, провел рукой поверху платяного шкафа, заглянул под кровать и под кресло. Наконец, улегшись на пол, он обнаружил под комодом что-то вроде рваного клочка бумаги. А когда вытащил его, клочок оказался половинкой той самой фотографии, о которой писала Лили. Черноволосый мальчик, громко хохоча, влетал в эту фотографию и вылетал из нее верхом на крошечной метле, а за ним гонялась пара ног принадлежавших, по-видимому, Джеймсу. Гарри уложил фотографию в карман, где уже находилось письмо Лили, и продолжил поиски второго листка. Однако еще через четверть часа он поневоле пришел к заключению, что окончание письма матери пропало. Просто ли потерялось оно за 16 лет, прошедших со дня его написания, или листок забрал тот, кто обыскивал спальню. Гарри снова перечитал начало письма. Пытаясь отыскать ключ к тому, что сделало его окончание ценным, игрушечная метла вряд ли заинтересовала бы пожиратели смерти. Единственную потенциальную ценность могла представлять информация о Дамблдоре. Кажется невероятным, чтобы Дамблдор... Что?